Страница 457.33.4. Эффективность менеджмента. Менеджмент, нацеленный на максимальное рациональное использование всех ресурсов предприятия, повышает эффективность производства. Использование оптимальных методов организации работы и приемов руководства группами дает более высокие результаты производства. Управленческие усилия М можно выразить через затраты на управление, применение более сложных технологий использование науки. Прирост управленческих усилий «М» приводит к росту эффективности производства «Е» e, – дохода, прибыли, отдачи, капитала, труда. Допустим, без применения менеджмента уровень достигнутой эффективности был равен «Е». E. При применении менеджмента Е e сначала медленно нарастает, но при увеличении усилий применении более мощных методов начинается ускоренный рост отдачи, а затем замедление отдачи менеджмента и далее при нарастании вложения без кардинальных изменений сложившейся системы управления. Эффективность остается постоянной. Закономерности изменения эффективности отдачи менеджмента хорошо видны при вычислении предельной отдачи. ММ MM равно минус Дельта Е e, деленная на дельта М. Поэтому для дальнейшего увеличения эффективности управления можно изменить систему методов управления и перейти к новой, более прогрессивной системе. Переход на новый уровень характеризует развитие системы управления. Система управления предприятием создается для организации процесса производства и достижения целей предприятия. Устойчивую, относительно инвариантная часть системы управления представляет ее структура. Структура управления предприятием является организационной, это всегда совокупность взаимосвязанных звеньев органов управления, отделов, службы, должностей, обеспечивающих эффективную реализацию функции управления. орг должна иметь минимальное количество управляющих звеньев, упорядочивать все процессы управления, быть гибкой и экономичной.